Глава вторая. Вертолет взмыл вверх, и внутри у Лорны все оборвалось, накатила паника. Она сидела рядом с пилотом, мертвой хваткой, вцепившись в ручки кресла. На ней были громадные наушники, и тем не менее усиливающийся рев винтов оглушал. Ощущение было такое, будто поднимаешься в лифте, пристегнутом к ракете. Она всегда побаивалась высоты, вообще не любила летать. И даже если бы ей предложили прокатиться на газонокосилке с воздушной подушкой, В здравом уме ни за что не согласилась бы. До этого она лишь один раз путешествовала на вертолете во время аспирантской практики в Южной Африке, когда проводился подсчет слонов в землях, граничащих с заповедником. Тогда она подготовилась к полету, наглотавшись к Санакса, и все равно потом несколько часов не могла унять дрожь в ногах. А сегодня это случилось неожиданно. Когда вертолет приземлился, доктор м и т о е р обрисовал ей ситуацию лишь в самых общих словах — даже не дал времени войти в здание и обследовать емкости с азотом. Персонал уже занимается этим, — сказал он, — и добавил, что сам все проверит чуть позже и сообщит подробности по радио. — Радио? — Значит, они летели туда, где не действовала сотовая связь. Вертолет заложил вираж, и ей открылся вид на Миссисипи с высоты птичьего полета. Они продвигались вниз по течению, в основном следуя вдоль Биг-Мадди-Ривер, Это название в особенности было к месту после урагана. б и к м а д и р и в е р дословно большая мутная река. Шоколадно-коричневая, заилиная река пенистыми водоворотами несла свои струи к Мексиканскому заливу. Внизу простиралась дельта, где все эти осадки, ил, глина, почва откладываются в заливе, образуя более трех миллионов акров прибрежных заболоченных территорий и соленых плавней. Этот район, представляя собой громадную и сложную экосистему, уходившую корнями в юрский период, был важен не только с точки зрения охраны окружающей среды, но и имел и коммерческое значение, поскольку обеспечивал штаты большим процентом даров моря и почти 20% нефти. Кроме того, он являлся слабым звеном в государственной границе. Лабиринт островов, водных рукавов и рыболовных угодий делал дельту удобным местом для контрабандистов и мошенников всех мастей. Департамент внутренней безопасности объявил район з о н ы повышенного риска и усилил Новоорлеанский участок погранслужбы. Как сказал ее босс, пограничники прочесали местность после вчерашнего шторма и нагонной волны. Контрабандисты часто использовали непогоду для перевозок наркотиков, оружия и даже людей. Сегодня рано утром патруль обнаружил траулер, причаленный к одному из внешних островков. Обследовав судно, военные позвонили в о ц и в Большая часть проблемы осталась тайной даже для доктора м и т о й е р а Его не проинформировали о характере дела или почему понадобилась именно Лорна. Несмотря на страх перед полетами, в душе начала закипать злость. У нее в Ациеве проект может накрыться, а она тут летит черт знает куда и зачем. Злость росла подстегиваемой тревогой. Что происходит? При чем здесь она? Она не была знакома ни с кем, ни в таможне, ни в погранслужбе. Но ответы ждали ее только в конце полета. В наушниках раздался треск. и пилот показал в сторону горизонта. Судя по знаком различия на плечах зеленой формы, он принадлежал к пограничной службе охраны воздушных и морских территорий. «Доктор Полк, мы прибываем через несколько минут». Она кивнула и уставилась вперед. Плотная зелень плавней внизу расступалась, переходя в сплетение островков и мсков. ы Дальше в заливе у горизонта темные линии шли более крупные барьерные острова, которые способствовали защите хрупкой экологии района. Но их маршрут заканчивался раньше. В одной из бухточек мелькнул сияющий белый катер. Вертолет начал снижаться, и она заметила старый рыболовный траулер, врезавшийся в берег. Половины корпуса, вылетев на сушу, он даже повалил несколько деревьев. Наверняка его выбросила штормовая волна. Машина стремительно шла на посадку, и Лорна изо всех сил вцепилась в подлокотники. Ей было известно, что большинство авиакатастроф случаются во время посадки и взлета. но сейчас вовсе не хотелось вспоминать такую статистику когда до воды оставалось несколько ярдов спуск замедлился а потом поплавки вертолета мягко коснулись воды словно гусь уселся на гладь пруда пилот щелкнул какими то переключателями и рев ротора стал стихать пожалуйста оставайтесь на месте они высылают за вами зодиак он кивнул кому то в окно и лорна повернув голову увидела небольшую надувную лодку стрелой летевшую в их сторону от берега минуту спустя человек о д е т о й в такую же, как у пилота, зеленую пограничную форму, помог ей перебраться из вертолета в зодиак. Усевшись на скамью лодочки, Лорна испытала н а с т о я щ е е облегчение. Правда, злость ее никуда не делась и ворочалась в животе раскаленным углем. Лодочка направилась к берегу, а Лорна закрыла глаза, пытаясь найти ответ, намучивший ее вопрос, чем объясняется этот таинственный и неожиданный вызов. Утренний воздух стал теплеть. Солнце рассеяло облака, и показалось голубое небо. Впереди ждала обычная для Луизианы парилка, но это Лорну не пугало. Стараясь успокоиться, она сделала несколько глубоких вдохов. В воздухе стоял горьковатый запах прелых листьев, влажного мха и листой соленой воды. Для нее это был запах дома. Она корнями вросла в эту землю. Ее семья обосновалась в Луизиане в XIX веке. Имена и судьбы предков были ей известны так хорошо, словно они умерли только вчера. Во время войны 1812 года ее прапрапрадед, которому тогда было всего семнадцать, бежал из английской армии во время битвы за Новый Орлеан и обосновался в этом молодом приграничном городе, который в то время бурно развивался. Здесь он познакомился с дочерью семейства де Трепаньер, женился на ней и быстро сколотил небольшое состояние, выращивая сахарный тростник и индиго на плантации в Стоакров, которые его жена получила в п р и д а н о е Шли годы, состояние семьи росло, и полки стали первыми, кто построил дом среди Дубрава, влащения Новоорлеанского Гарден-Дистрикта, продали плантацию и обосновались в новом жилище. За несколько поколений особняк полков приобрел репутацию почтенного места, где собирались высокопоставленные военные, юристы, и многочисленные представители науки и литературы. Особняк в американо-викторианском стиле все еще стоял, но семья Полков, как и город, в XX веке начала медленно клониться к закату. Эту фамилию носили теперь только Лорна и ее брат. Отец умер от рака легких, когда Лорна была совсем ребенком, мать упокоилась год назад, оставив двум детям дом, остро нуждающийся в ремонте, и кучу долгов. Но традиционное уважение к образованию в семье сохранилось. Брат, на год младше Лорны, был инженером-нефтяником и работал в администрации штата. И в настоящее время оба, еще не имея собственных семей, жили в родовом особняке. Шорох влажного песка под резиновым днищем вернул девушку к действительности. Лодка подошла к одному из множества островков, образующих цепочку вокруг прибрежных плавней. Он так по-русски парисами, опутанными лохмотьями луизианского мха, что, казалось, дальше береговой черты тут и ступить некуда. Но ей, оказывается, туда и не было нужно. Сюда, пожалуйста, — сказал ей человек в форме и хотел помочь выбраться из зодиака, но она словно не заметила протянутой руки и вышла на берег сама. РПО ждет вас. РПО? Руководитель полевых операций. Лорна мало что понимала в структуре пограничной службы... Но, похоже, речь шла о самом главном среди здешних чинов. Может, именно он и вызвал ее из Ациева. Стремясь скорее получить ответы, она поспешила за встречавшим ее пограничником, который направился к выброшенному на берег траулеру. Выросшая вблизи моря, Лорна неплохо разбиралась в судах. Траулер был небольшой, сорокафутовый. По правому борту длинные шесты грузовых стрел оказались обломаны, но по левому торчали, у к а з ы в а я в небеса. На них уцелели привязанные сети, полные креветок. Несколько человек в полевой пограничной форме стояли на берегу рядом с траулером, на одних были ковбойские шляпы, на других — бейсбольные кепочки, зато у всех имелись пистолеты в кобурах, а у одного на плече лежал ремингтон. Что тут происходит? При виде Лорны мужчины замолчали, несколько пар глаз бесстрастно оглядели ее снизу доверху, Она попыталась придать лицу строгое выражение, но чувствовала, что щеки пылают от гнева. Ей хотелось отхлестать их по физиономии. А они что здесь, на мальчишник собрались? Агенты расступились, и Лорна заметила еще одного человека, тоже в темно-зеленых брюках и такой же рубашке, длинные рукава, которые были небрежно закатаны до локтей. Он провел пятерней по своим влажным от пота темным волосам, потом снова надвинул на лоб черную бейсболку. Но сначала его сине-серые глаза тоже окинули ее оценивающим взглядом, в котором, в отличие от других, не было и следа сексуального интереса. И все же она испытала облегчение, когда тень от козырька кепочки упала на его глаза. Он сделал несколько шагов ей навстречу. С выше шести футов ростом он имел широкие плечи и развитую мускулатуру, но вовсе не выглядел грузным. Источая уверенность вкупе с грубоватой властностью, он держался как прирожденный лидер. умеющие не подавлять других. Доктор Полк, спасибо, что вы здесь. Подойдя к ней, он протянул руку. Она ответила на рукопожатие. При этом в глаза ей бросился длинный шрам на его предплечье от локтя до кисти. Подняв глаза, она встретила взгляд мужчины. Его загорелая кожа казалась еще более темной из-за щетины на подбородке и щеках. В речи слышался едва заметный кейджинский акцент. Так называют одну из групп потомков французов в Луизиане. значит, он из местных. Ей даже померещилось в нем что-то мучительно знакомое, и тут ее осенило. И вместо вопроса о том, зачем ее доставили сюда, у нее невольно вырвалось Джек. Его губы, полноватые, но по-мужски твердые, приняли более ж е с т к и е о ч е р т а н и я и он едва заметно кивнул, а она вдруг взглянула на него другими глазами, злость улетучилась, уступив место более холодному и неприятному чувству. В последний раз они виделись более десяти лет назад, когда он учился уже в выпускном классе, а Лорна была на два года младше. Впрочем, в школе разница в два года — непреодолимый социальный барьер, и она мало его знала. Однако их тесно связывали тяжелые обстоятельства, о которых она бы хотела навсегда забыть. Судя по хмурому выражению на его лице, он, вероятно, желал бы того же. Но сейчас в любом случае выдалось неподходящее время для воспоминаний о старых ранах. Доктор Полк. Холодно сказал он, и шепелявящий акцент в его речи усилился. «Я пригласил вас, потому что потому что не найду никого другого, кто обладает знаниями, способными прояснить суть нашей находки». Она выпрямилась, чтобы выглядеть не менее солидно, проглотила слюну и направилась к траулеру, что д а л ей прекрасный повод отвернуться от собеседника. «И что же вы нашли?» «Лучше вам посмотреть самой». Первым подойдя к траулеру, он стал подниматься на палубу по веревочному трапу, Подъем давался ему без усилий, и Лорна поймала себя на том, что как зачарованная смотрит на его сильные ноги и спину. Когда он исчез за фальшбортом, один из его людей закрепил нижний конец трапа, чтобы ей было легче. Наверху Джек помог ей перебраться через ф а л ь ш б о р т Вход в трюм о х р а н я л и двое. Один передал Джеку фонарик. — Сэр, мы установили внизу лампочку, но там все еще темновато. Джек щелкнул кнопкой и... и жестом пригласил Лорну следовать за ним. Осторожнее, на ступеньках кровь. Луч фонарика высветил темное пятно вдоль одной стороны лестницы. Было похоже, будто что-то тащили по ступенькам. А она вдруг почувствовала нежелание идти туда. Никаких трупов мы не нашли. Джек словно прочитал ее мысли, а может, просто сообщал ей подробности дела. Она последовала за ним, сперва по ступенькам, потом по узкому коридору. Они держали их в клетках в главном трюме. Лорна не стала спрашивать, кого это их. Уже ощущалась знакомая мускусная вонь псарни. Доносились звуки движения, шуршания, мяуканья, резкий птичий крик. Становилось ясно, почему ее вызвали. Оборот контрабандной торговли экзотическими животными составлял миллиарды долларов. По доходности уступает только торговле наркотиками и оружием. И, к несчастью, Штаты были самым большим потребителем этих товаров. На страну приходилось около 30% мировых продаж. Только на прошлой неделе она прочла полицейской операции по ликвидации крупной сети, занятой торговлей редкими видами тигров. В данном случае пара из Миссури привозила тигров не для домашних зоопарков, а для разделки. Снимаемые уже на месте шкуры леопардов, львов или тигров стоили до 20 тысяч долларов, но на продажу шли и тигриные пенисы, которые измельчали и использовали в качестве афродизиака кости для лечения артрита. Словно в мясной лавке ничего не пропадало, желчный пузырь, печень, почки, даже зубы. В конечном счете эти огромные кошки мертвыми приносили гораздо больше доход, чем живыми. Следуя за Джеком, Лорна чувствовала, как в ней нарастает гнев. По обеим сторонам трюма шли клетки с решетками из нержавеющей стали. Более крупные в дальней части были все еще плохо видны. Она удивлялась размаху контрабанды, зато теперь уже точно знала, почему пригласили ее. ветеринара, специализирующегося на экзотических животных. Джек повернулся и направил луч фонарика в ближайшую клетку. Она заглянула внутрь и поняла, что ошибалась во всем.